История десятая. Когда любят. Однажды в один из первых жарких дней в конце весны мама с Елей купались и загорали у ручья. Папа с Еней ушли на рыбалку. «Еля, мы покупаемся еще минут десять и пойдем готовить обед», предупредила мама. «Хорошо, мамочка», весело ответила Еля, плескаясь в ручье. Через пять минут мама стала укладывать вещи в сумку. Складывая покрывало, она напомнила Еле, что через несколько минут они идут домой. «Да, да», — ответила Еле, продолжая плескаться. «Еле, вылезай, пора домой», — сказала мама, собрав вещи. «Нет, ну еще немножечко». Прошло еще пять минут. «Все, Еле, пора домой», — повторила мама. С собранными вещами она стояла на берегу. «Нет!» — закричала Еле. «Я понимаю, тебе очень хочется еще поплавать». «Но нужно идти домой!» — сказала мама. «Еле, влезай, идем!» «Не хочу! Не хочу!» Еле яростно забила лапками по воде. «Еле, я тебя уже жду, и мне не нравится повторять несколько раз», чуть понизив голос, строго сказала мама. Если бы могли, остались еще, но нам надо идти. Еле надула щеки и с недовольным видом вылезла из воды. Всю дорогу нашла обиженная и сердитая. Когда они подошли к дому, Еле виновато посмотрела на маму. Мама, я переживаю, когда тебя не люблю. Обрадуйся на меня, попросила она. Обрадуйся, у Ели часто означало улыбнись. Мама улыбнулась и ласково погладила Елю по голове. — Еля, ты меня всегда любишь. Просто иногда ты сердишься или злишься. Когда я на тебя сержусь, я все равно тебя очень люблю. Всегда люблю, даже когда ругаю. Правда — Правда! Еля обняла маму и поцеловала. — Конечно. А теперь попьем чайку с медом и приготовим обед, — предложила мама. Вечером Еля подошла к Ене. «Сказать спокойной ночи. Знаешь, — поделилась она, — мама меня всегда любит, и я тебя всегда люблю». «Я тоже тебя люблю», — ответил Еня, ласково посмотрев на сестренку. Еле мокнула брата в щечку и улеглась спать. «Мама, а что мне нужно делать, чтобы ты меня всегда любила?» Спросил Ени, подойдя к маме после того, как почистил зубки. А как ты думаешь? Не знаю. Может быть, слушаться, помогать тебе? Нет, мама наклонилась и посмотрела Ени в глаза. Подумай еще. Ени задумался. Может быть, мне нужно сильно любить тебя? Чтобы я тебя любила, улыбнулась мама. Нет. «Тогда что? Что мне нужно делать?» — взволнованно спросил Еня. – «Ничего!» — серьезно произнесла мама. «Как ничего? Совсем ничего?» «Да, совсем ничего!» — улыбнулась мама и поцеловала Еню в нос. Йеня обнял маму, уткнулся ей в плечо и прошептал. «Значит, чтобы ты меня любила, надо просто, чтобы я...» «Был!» «Именно так!» — ласково сказала мама.